Глава 18 Аглая уже несколько ночей не спала толком. Как только все засыпали, она тихонько открывала окно в детской и приманивала большую белую сову. В первый раз ее удалось заманить на кусок сырого мяса, который пришлось стащить ночью из кухни. И как же обрадовалась Аглая, когда сова влетела через окно в детскую и стала кружиться по комнате. Совы летают совершенно бесшумно, так что гала так назвала ее девочка, никого не разбудила. Ежедневные терпеливые тренировки, и вот спустя неделю Гала осмелилась сесть на руку Аглаи и смотрела на нее своими огромными глазами-блюдцами. Сердце девочки сильно билось от волнения, и вообще она хотела скакать по комнате от радости, но шуметь было нельзя. Она решила рассказать Маше о том, что ей почти удалось приручить настоящую заколдованную сову, следуя советам из книги. Совы больше всего на свете любят мышей, но Аглая было жалко бедненьких мышек, она бы не смогла смотреть на то, как гола ее разрывает и ест. Поэтому она продолжала таскать для голы лучшие куски мяса. Маша отнеслась к новости двояко. С одной стороны, она была рада за Аглаю, ведь это была мечта девочки. С другой понимала что теперь она становится настоящей колдуньей, и долго ли такое получится скрывать от матери, неизвестно. Маше тоже хотелось посмотреть на питомца Аглая. Девочка вытянула руку с приманкой в окно, и через пять минут на ней уже сидела Гала. Маша осторожно гладила ее перышки, боясь спугнуть. «Это была полярная сова, судя по виду». Очень красивая, с белоснежными перьями, среди которых кое-где встречались серенькие перышки и выразительными янтарными глазами. Аглая на правую руку надевала зимнюю перчатку, чтобы сове было удобнее. Гала вертела головой туда-сюда и нисколько не боялась. «Интересно, на каком доме она живет?» — шепотом сказала Маша. «Да, вот бы увидеть ее днем!» — тихонько ответила ей Аглая. «Помни, что это не простая сова, заколдованная. Значит, она понимает, о чем мы говорим. Гала, милая, мы тебя не обидим. Будешь моей ручной совой?» Гала отчетливо кивнула, а Глая затрясла руку Маши. «Вы видели это? Видели?» — прошептала она. «У меня теперь есть своя сова!» Маша знала один дом с совами на Большом проспекте Петроградской стороны. Дом 4. Она взяла с собой Машу на прогулку, ее охотно отпустила генеральша, но дала им кучера, чтобы они не болтались долго по улицам пешком. Искомый дом был довольно мрачным, серым, но по-своему красивым. Высоко на стене сидел орел с распростертыми крыльями, а огромные совы стояли на страже по обеим сторонам от необычного треугольного входа, облицованного большими камнями. Аглая остановилась возле них и пригляделась получше. Тут она обрадованно закричала. «Это она! Она! Я ее узнала!» показывая на правую сову. «Они же совершенно одинаковые!» удивилась Маша. «Но я-то свою узнаю!» «Наша ведь поменьше была!» с сомнением сказала Маша. «Значит, она уменьшается, когда оживает!» заявила Аглая. «Мы все равно не сможем это проверить!» Ночью я сюда ни за что не полечу. Этот дом, он как древний замок. Неизвестно еще, кого эти совы тут так охраняют. Но Маша с и придумали кое-что. В следующую ночь они привязали к лапе совы записку. Теперь эту сову зовут Гала. Можно ли узнать, чей дом она охраняет? Сова полетела к себе домой, но на следующую ночь она не вернулась. Маша и Аглая забеспокоились. Вдруг хозяин дома рассердился на сову, и теперь ее по ночам не выпускает. Но на следующую ночь гала прилетела, и с ответной запиской. «Советую не вставать у меня на пути. Сова принадлежит мне, Мефодий». Маша испугалась. «Это же тот самый Мефодий, могущественный колдун. Так вот где он живет!» Ох, не стоило Аглае приручать его сову. Он теперь наверняка злится. Аглая сказала, что она не боится этого колдуна, и все равно сова уже приручена. Она же не знала, что у нее есть хозяин. Теперь Маша и днем не желала бы очутиться возле того дома с совами. Она рассказала обо всем Ансельму, и он забеспокоился за нее и за Аглаю. Колдун ведь может выследить, где они живут, и сделать что-нибудь плохое с ними». Хватит от того, что Ансельму пришлось побыть жабой несколько дней. Тем временем в доме ни о чем таком никто и не подозревал. Маша теперь стала чаще общаться с экономкой, той самой Аграфеной Семеновной. Она приходила каждый день, но ее не так-то просто было застать на месте. Она все время моталась туда-сюда, то в лавку сбегает, то на рынок. Экономка относилась к Маше как к родной, тем более, что своих детей у нее не было. Она знала, что та на хорошем счету, а недавно узнала и про ее колдовство. В доме такие новости быстро облетают всех. Маша дарила графине Семеновне свою вышивку, а еще она как-то написала ее портрет и вышла очень хорошо. Весь характер пожилой экономки был на виду. Добрая, хозяйственная, знающая себе цену. Такой воспринимала ее Маша. — Ой, да неужто это я? — воскликнула графина Семеновна, увидя портрет. — Да, похоже ведь? — спросила Маша. «Как в зеркало гляжусь!» «Ну, Маша, ты настоящий талант!» Обняв ее, экономка даже прослезилась. «Это вам в подарок», — протянула ей портрет Маши. «Вот спасибо! Вот молодец! Повешу дома у себя в комнате!» А Семеновна была очень довольна. Из учителей Маша более всего сдружилась с Осипом Абрамовичем учителем географии, биологии и истории. Он был неистощим на шутки и комплименты ее красоте и хорошему характеру. А еще Маша любила его за доброту и за то, что он очень увлекательно рассказывал о всяких животных, о других городах и странах и о том, как живут там люди. Как-то Аглая попросила рассказать своего учителя о полярных совах. Осип Абрамович удивился, но описал все, что знал об этих удивительных птицах. Он сказал, что видел полярную сову в зоопарке. Она поразила его размерами и красотой. Сам Осип Абрамович был только в Житомире, откуда был родом, но прочитал множество книг и мог по памяти нарисовать границы Российской империи. Словом, он был очень интересный человек. Сейчас учителями занималась только Аглая, потому что Костик учился в гимназии и этим даже немного важничал перед сестрой. Но Аглая легко схватывала материал и училась прилежно, так что могла похвастаться глубокими знаниями. Другие учителя тоже хорошо знали Машу, она иногда присутствовала на занятиях, и отмечали ее живой ум, когда она задавала сложные вопросы учителям. Аглая так было гораздо интереснее учиться, чем одной, поэтому учителя только рады были присутствию няни на занятиях.